Память Джона Реджинальда Гранта 1924-2016 годы Нормана Стивенна Шайрена 1925-2017 годы Одри Грант 1926-2017 годы Глава 1 Джек Ричер насладился последними лучами летнего солнца в маленьком городке на побережье штата Мен, и как птицы в небе у него над головой начал долгую миграцию на юг. Но не прямо вниз по побережью, не как и волги, овсянки, тираны, древесницы Вэ и колибри с рубиновыми горлышками. Он выбрал диагональный маршрут на юго-запад от верхнего правого угла карты к нижнему левому, может быть через Сиракузы, Цинциннати, Сент-Луис, Оклахома-Сити, Альбукерке и до самого Сан-Диего. Где для него, бывшего военного, встречалось слишком много людей из военно-морского флота. но во всех остальных отношениях это было отличное место для начала зимы. Примечание. Тиран. Небольшая птица размером с воробья, желтовато-серым оперением и хохолком на головке, может охотиться, бегая по земле. Конец примечания. Эпическое путешествие по дорогам, которое он не совершал уже много лет. Ричард ждал его с нетерпением. Однако ему не удалось уйти далеко. Ричард прошёл около мили в сторону материка и на просёлочной дороге поднял вверх большой палец. Он был высоким мужчиной, более 6 футов и 5 дюймов в туфлях, мощного телосложения, кости и мышцы не слишком красивым. не слишком хорошо одетым и, как правило, немного взъерошенным. Примечание: более 6 футов и 5 дюймов, примерно 195 см в высоту. Конец примечания. Не самый привлекательный вариант. Как всегда, водители по большей части притормаживали, смотрели на него и уезжали. Первый автомобиль остановился примерно через 40 минут. Сравнительно новый фургон Subaru, за рулём которого сидел худощавый мужчина средних лет в тщательно отглаженных брюках из хлопка и свежей рубашке цвета хаки. Очевидно, за его одеждой следит жена, подумал Ричард, заметив на руке у мужчины обручальное кольцо. Под тонкой тканью угадывалось тело рабочего, толстая шея и большие красные костяшки пальцев. «Слегка удивленный и не слишком довольный своей жизнью босс чего-то», подумал Джек. «Из тех парней, которые начинают с того, что роют ямы под столбы, а заканчивают владельцами компании, строящей заборы. Оказалось, что Ричард все правильно про него понял. В самом начале разговора мужчина сообщил, что начинал с владения отцовским молотком, а теперь руководит строительной компанией, где работает 40 человек, и у него полно клиентов с самыми разными мечтами. Он закончил свою историю, изобразив лёгкое недоумение. Частично это была скромность Янки, частично искреннее удивление, типа: "Ну как такое могло случиться?" Внимание к деталям, подумал Ричард. Очень организованный человек, полный идей, излюбленных приёмов, афоризмов и разного рода убеждений. одним из которых является уверенность, что летом лучше держаться подальше от автострады 1 и Ай-95 и вообще как можно скорее покинуть штат Мэн по автостраде 2 прямо на запад, в Нью-Гэмпшир, к месту, расположенному чуть к югу от Берлина, где есть несколько проселочных дорог, ведущих в сторону Бостона, Так что она, кажется, там гораздо быстрее, чем если выберет любой другой путь. Примечание: Берлин имеется в виду небольшой городок в штате Нью-Гэмпшир. Конец примечания. Именно туда он и направлялся на встречу относительно мраморных столешниц. Ричара это вполне устраивало. Он ничего не имел против Бостона как стартовой площадки. Скорее наоборот. Из Бостона можно напрямую добраться до Сиракуз. Ну, а оттуда уже рукой подать до Цинциннати, через Рочестер, Баффало и Кливленд. Может быть, даже Акрон, штат Огайо. Ричард бывал и в худших местах, как правило, по службе. Они не доехали до Бостона. Руководителю строительной компании позвонили по сотовому телефону примерно через 50 с чем-то минут после того, как они свернули на юг по просёлочным дорогам после вышеупомянутого Нью-Гэмпшира. Всё, как и обещал водитель Subaru, и Ричард подумал, что он тщательно продумал эту поездку. На дорогах никого, никаких пробок или задержек. Они мчались вперёд, делая 60 миль в час, без малейшего напряжения, пока не зазвонил телефон, прикреплённый к радиоприёмнику. На экране навигатора появилось имя с фотографией размером с ноготь большого пальца краснолицевого мужчины в каске и с планшетом в руке. Что-то вроде прораба на строительной площадке. Мужчина за рулём включил громкую связь, и кабину заполнило шипение динамиков. Мужчина за рулём заговорил, обращаясь к ветровому стеклу: "Надеюсь, у тебя хорошие новости". Однако новости оказались плохими. Они касались инспектора муниципального строительного управления и металлической футеровки дымохода над камином в вестибюле. который был совершенно правильно изолирован в соответствии со всеми правилами вот только чтобы доказать это требовалось сломать каменную кладку которую к данному моменту рабочие уже почти довели до третьего этажа и с начала следующей недели переходили на новый объект а если не трогать кладку пострадают каркасные изделия из древесины грецкого ореха в столовой на другой стороне дымохода или мебель из розового дерева в кладовой, что ещё хуже. Однако инспектор оказался полным придурком и прораб заявил, что без босса им никак не обойтись. Мужчина посмотрел на Ричера и спросил: "О каком инспекторе речь?" "О новом", ответил краснолицый. А он знает, что получит индейку на День благодарения. Я сказал ему, что мы все на одной стороне. Мужчина за рулём взглянул на Рича, словно просил у него разрешения или прощения, или то и другое, и снова посмотрел вперёд. А ты предлагал ему деньги, 5 сотен. Он отказался. И тут сигнал сотового телефона стал пропадать. Сначала звук начал искажаться, словно говорил робот, тонущий в бассейне, потом и вовсе исчез. Машина продолжала ехать дальше. А зачем кому-то нужен камин в вестибюле? спросил Ричард. Это как приглашение, ответил мужчина за рулём. А я думаю, Что исторический камин должен был отталкивать непрошенных гостей. Он предназначался для защиты, как костёр горящий у входа в пещеру, чтобы хищники держались подальше. Я должен вернуться, сказал босс строительной компании с сожалею. Он сбросил скорость и остановился на обочине в полном одиночестве. Никакого движения вокруг. Сотовый телефон всё ещё не находил сигнал. Мне придётся высадить вас здесь, сказал мужчина. Это нормально? Никаких проблем, ответил Ричард. Вы уже проделали со мной часть пути, за что я вам благодарен. Всегда рад помочь. Кому принадлежит кладовая, отделенная розовым деревом? Ему. Проделайте в ней большую дыру и покажите инспектору, а затем приведите клиенту пять серьёзных доводов для установки стенового сейфа. Возможно, он ещё не знает, но человек, который хочет иметь камин у входа, пожелает завести сейф в кладовой. «Рядом со спальней. Я практически в этом уверен. Человеческая природа. И вы получите прибыль. Сможете взять с него деньги за то, что проделаете дыру». «Вы работаете в нашем бизнесе? Я был военным полицейским». «Ха!» — сказал босс. Ричард распахнул дверцу, вылез из машины, закрыл за собой дверь и... И отошёл в сторону, чтобы дать возможность Субару развернуться по гравию, используя всю ширину дороги. Водитель так и сделал, грустно помахав Джеку рукой на прощание. Затем машина начала быстро уменьшаться, а Ричард повернулся и пошёл дальше на юг в прежнем направлении. Если такая возможность существовала, он предпочитал движение вперёд. Дорога была двухполосной, достаточно широкой и ухоженной, изредка сворачивала вправо и влево, а иногда немного опускалась или поднималась. Впрочем, никаких проблем для современной машины. Субару легко шла со скоростью 60 миль в час. Однако движения здесь полностью отсутствовало. Ни одна машина не проехала ни в ту, ни в другую сторону. Полная тишина. Лишь шум ветра в кронах деревьев. И слабое гудение горячего воздуха над битумным покрытием Ричард продолжал идти вперёд. Через 2 мили дорога начала плавно поворачивать влево. Вправо отходила примерно такая же, что-то вроде классической развилки. Руль налево, потом направо, и в обоих случаях она терялась между могучими деревьями. которые временами образовывали туннель. Ричард заметил дорожный знак. Над наклонной стрелкой, указывавшей налево, стояла надпись Портсмут. Правая предлагала отправиться в Лаконию. Правая надпись, сделанная шрифтом помельче и не такая жирная стрелка намекали на то, что Лакония не столь важный населённый пункт, как Портсмут. Второстепенная дорога, хотя и такого же точно размера. Лакония, Нью-Гемпшир. Это название Ричард знал, видел в семейных бумагах и слышал, как его несколько раз упоминали. Здесь родился его покойный отец. Здесь он рос. пока не сбежал в возрасте 17 лет, чтобы вступить в морскую пехоту. От чего именно он сбежал, никогда не уточнялось. Однако отец так туда и не вернулся ни разу. Сам Ричард появился на свет более 15 лет спустя, и лакония стала мёртвой подробностью далёкого прошлого. такой же далёкой, как территория племени дакота, где, как говорили, жил и работал их предок. Никто из членов его семьи ни разу не побывал ни в одном из этих мест, никаких визитов. Дедушка и бабушка умерли молодыми, и о них никогда не вспоминали. Очевидно, тётушек, дядьушек, двоюродных братьев или каких-то других дальних родственников не было. Что с точки зрения статистики выглядело не слишком вероятным и предполагало разрыв отношений, но никто, кроме его отца, не располагал реальной информацией, и никто никогда не задавал ему подобных вопросов. Некоторые вещи не обсуждаются в семьях морских пехотинцев. Значительно позднее брат Ричар Джо, ставший армейским капитаном служил на севере и что-то говорил про попытку выяснить какие-то подробности о старом доме отца, но у него ничего не получилось. Вероятно, Ричард и сам время о тремени говорил нечто похожее. Однако и он никогда там не бывал. Налево или направо? Его выбор. Портсмут звучал лучше. Там были автострады, движение и автобусы. Оттуда лежала прямая дорога до Бостона. Ричард манил Сан-Диего. На северо-востоке скоро станет холодно, но разве один день имеет значение? Он шагнул направо, выбрав дорогу, ведущую в Лаконию. В это же самое время, середина летнего дня, почти в 30 миль от него по другой просёлочной дороге ехала потрёпанная Honda Civic, за рулём которой сидел двадцатипятилетний мужчина по имени Каратышка Флек. Рядом с ним на пассажирском сиденье устроилась двадцатипятилетняя женщина, которую звали Патри Санстром. Они были любовниками, родились и жили в Сент-Леонарде. В небольшом городке в провинции Нью-Брансуик, Канада, там мало что происходило. Самое грандиозное событие произошло 10 лет назад, когда грузовик, перевозивший 12 миллионов пчёл, перевернулся на повороте. Местная газета с гордостью написала, что такого в Нью-Брансуике ни разу не было. Патти Внучка парня из Миннесоты, сбежавшего на север полстолетия назад, спасаясь от призыва на военную службу во время войны во Вьетнаме, работала на лесопилке. Каратышка выращивал картофель. Его семья всегда жила в Канаде, и на самом деле он вовсе не был каратышкой. Может быть, в детстве, но сейчас считал себя мужчиной среднего роста. Эти двое собирались доехать до Сент-Леонардо, до Нью-Йорка без остановок, что по любым стандартам совсем нелёгкое дело, но они считали своё решение правильным. У них имелось кое-что на продажу в городе, а экономия за непроведённую в мотеле ночь заметно увеличивала доход. Они заранее спланировали маршрут, сделав петлю на запад Чтобы избежать встречи с отпускниками, возвращавшимися домой с пляжей, использовали просёлочные дороги, и тупой палец под тени не отрывался от карты, а взгляд искал нужные повороты и знаки. Они записали свой маршрут на бумаге и пришли к выводу, что их план вполне осуществим. Вот только стартовали они позже, чем собирались, частично из-за общей неорганизованности Но главным образом из-за стареющего аккумулятора Honda, которому не нравились низкие осенние ветра, дувшие со стороны острова принца Эдуарда, в результате задержки они оказались в конце очереди на границе с США. Потом Honda начала перегреваться, и им пришлось надолго сбросить скорость ниже 50 миль в час. Они устали и проголодались. Им хотелось пить. Требовался туалет, и они отставали от своего расписания. И были расстроены. «Хонда» снова стала перегреваться. «Стрелка» уже целовала красную зону, а из-под капота доносился скрежет. Быть может, заканчивалось масло? Никто из них не знал точно. Лампочки на приборной панели гаяли постоянно в течение двух с половиной лет. «Что впереди?» — спросил коротышка. Ничего, ответила Патти. Кончик её пальца двигался по красной линии, обозначенной трёхзначным числом и шедшей с севера на юг через неровную светло-зелёную местность. Деревья подступали к дороге, тёмные и неподвижные, с тяжёлыми листьями конца лета. На карте тут и там в глаза бросалось переплетение узких дорог, Похоже на паутину вен на ногах старухи. Предположительно, они куда-то вели, но по пути нигде не видело ни одного крупного населёнённого пункта, и они не могли рассчитывать на механика или замену масла или охлаждающей жидкости на заправке. В самом лучшем случае им требовалось проехать ещё 30 минут куда-то на юго-запад. В городок, название которого было написано не слишком мелкими буквами и выделено полужирным шрифтом, из чего следовало, что там должна быть бензоколонка. Городок назывался Лакония. Мы сможем проехать ещё 20 миль, спросила Патти. Стрелка полностью ушла в красную зону. Каратышка перестал давить на педаль газа. Сбросил скорость, чтобы снизить температуру двигателя, но это привело к тому, что уменьшился охлаждающий поток воздуха в радиаторе. Накопившееся тепло не могло уходить быстро, и стрелка, показывавшая температуру, продолжала ползти вверх. Пати вела пальцем по карте в соответствии с направлением их движения. На карте вправо Отходила красная паутинка дороги, тонкая ниточка, петлявшая по зелёным чернилам, примерно в дюйм длиной. Теперь, когда в щель в окне больше не дул ветерок, она услышала непривычный шум в двигателе: звуки глухих ударов, стук, скрежет, и они становились всё неприятнее. Затем впереди как раз вовремя они увидели поворот на узкую дорогу, отходившую вправо и больше похожую на туннель, смыкавшаяся над ним кроны высоких деревьев закрывали свет, и внутри царил мрак. У самого въезда к шесту был прибит щит с красивыми пластиковыми буквами и стрелкой, сообщавшими, что неподалёку находится мотель Думаешь, нам стоит туда заехать? спросила Патти. Машина дала ответ. Стрелка температуры заняла крайнее положение, и Каратышка уже чувствовал жар на голенях. Весь двигательный отсек перегревался. На секунду он задумался о том, что будет, если они не остановятся. Люди рассказывали, что автомобильные двигатели взрывались, и расплавлялись. Конечно, это фигура речи. Он не увидит луж расплавленного металла, да и взрывов не произойдёт. Просто двигатель заглохнет и все дела, или его заклинит, и машина плавно остановится. Однако застрять в таком месте, где нет других машин и сигнала сотового телефона, Каратышка не хотел. У нас нет выбора. Сказал он, притормозил и свернул в туннель. В лезу увидел, что буквы на щите выкрашены золотом узкой кистью и твёрдой рукой, как обещание. Словно мотель являлся заведением высокого класса. Такой же знак висел напротив для водителей, ехавших в противоположном направлении. Нормально, сказал Каратышка. Воздух в туннеле оказался холодным, едва ли не на 10 градусов ниже, чем на главной дороге. По обочинам выселись кучи опавших прошлой осенью листьев и грязи после прошедшей зимы. — Нормально! — снова спросил коротышка. Они подъехали к проводу, пересекавшему дорогу. Толстое резиновое покрытие. Немногим уже, чем садовый шланг, как на бензоколонках — чтобы ты мог позвонить в звонок и вызвать служителя, который тебе поможет. Патти не ответила. Насколько паршивым он может оказаться, продолжал Каратышка. На карте он отмечен, как и дорога. И у них красивый указатель. Я согласна, сказала Патти. И они поехали дальше.